Глава двадцать 21. Чем пугать училок. Алена покосилась на Лёшку и незаметно подмигнула бабуля. Мальчишка как мальчишка, худощавый, темноволосый, взерошенный и очень сердитый. Да каким же ему быть, если швыряют по жизни то в один дом, то в другой, и нигде он по-хорошему не нужен. Алёна ничего такого уж очень страшного не увидала наоборот слащавый и прилизанный вид подростка насторожил бы ее гораздо больше леха приехал с рюкзаком и спортивной сумкой сумку нес бережно Урс повел носом в ту сторону и выразительно посмотрел на хозяйку понятненько реквизит привез ну ну кивнула алена она не знала что коробку с пиротехникой Павел изъял у Лехи еще на вокзале, но наивно понадеялся, что это все и дальше проверять не стал. Леха настраивал себя всю дорогу и к приезду достиг такой концентрации раздражения и гнева, что едва сдерживался. Какого лешего его сюда приперли? Еще какая-то училка. Правда, Увидев эту самую училку, он сразу успокоился, и даже настроение улучшилось. Молодая совсем, такой он мигом построит так, что она рыдать будет и вздрагивать от одного его вида. Ишь ты, взяли в моду детей на каникулах мучить. А потом он увидел пса. Вот это да! Если совсем-совсем честно, то собак Леха любил. и очень мечтал о своем щенке. Однажды даже подобрал и принес домой. Мелкий еще был, многого еще не понимал. Закончилось все быстро. Отчим вышвырнул пухлого, тоненько испуганно вскрикнувшего щенка за дверь, а потом долго и нудно высказывал Лешке, что он и одного щенка тут едва терпит, а какого-то помоечного... и вовсе кормить не обязан». Лешка слышал скулеж щенка под дверью, и его трясло от ярости. Он попытался оттолкнуть очима выбежать из квартиры, а потом в дело вмешалась мать, накричала и отшлепала его кухонным полотенцем. Не больно, но очень обидно. Щенка потом подобрала их соседка по лестничной площадке, и он вырос красивого, и славного пса. Но Леха отворачивался каждый раз, когда его видел. Сразу в ушах начинал бухтеть мерзкий голос отчима и звучать сердитый крик матери. Так что собак он любил, но понимал, что ему самому такое счастье не светит и старался даже не смотреть в их сторону. Исключением был дядькин пес. Леха в прошлый приезд понимал, что замучил уже голенастого щенка-подростка своими приставаниями, но остановиться не мог. Все хотелось погладить, потискать, повозиться. Теперь из того подростка вымахал крупный, широкогрудый красавец Райтвеллер, и Леха пока не осмеливался к нему подойти. А когда он увидал, какой пес у училки, то даже про свой секретный реквизит, Немного подзабыл. Огроменные, мощные, Остроухий пёс, Чем-то смахивающий на овчарку, Только с длинной шерстью И гораздо крупнее, Спокойно смотрел прямо ему в глаза. «Клёловый!» Уважительно произнёс Лёха. Опомнился он в комнате, Которую ему показала подруга Матильда Романовна. «Вот тут ты будешь жить». «Располагайся, пожалуйста. И, Леша, мы рады, что ты приехал». Леха кивнул, а когда за ней закрылась дверь, скорчил рожу. «Рады!» «Так и поверил!» «Ну-ну!» «Покажу я вам!» «Рады они!» Он заботливо вытянул пластиковый контейнер и, оглядевшись вокруг, спрятал его подальше под кровать, выглянул в окно, Смотрелся в траву под деревьями и довольно ухмыльнулся. «Так даже лучше. Натуральнее», — хмыкнул он. «Рез пакостных ползучек. Люди их зовут тараканами. И еще что-то такое. Небольшое, но пахнет противно». Урс недовольно сморщил длинный нос. «Что делать будем?» Бек был очень доволен, что Леха к нему пока не пристает и приготовился к подвигам и свершениям. — Как что? — Ползучек изымем и будем следить. Алена не удивилась совершенно, когда Урс принес ей небольшой пластиковый контейнер с крошечными дырками для вентиляции, полный тараканов. Предусмотрительно, даже в зоомагазин не поленился заглянуть, окивала она головой. «Хороший мальчик. Далеко пойдет. Наверняка используют зоологические страшилки. Чудик». Леха, под предлогом того, что ему охота прогуляться, ушел в заросли, и его довольно долго не было видно. А когда паренек наконец появился, вид у него был чрезвычайно довольный. «Ну, вот теперь-то вы у меня попляшете». Я смогу вернуться к бабке, она, по крайней мере, с уроками лезть не будет. Алене нравился дом, ставший теперь бабушкиным. Старые бревна были сухими и крепкими, и дом был рад людям. Это чувствовалось. Он так охотно стал теплым и уютным, радостным и светлым. Соседка Люба, жена Федора, по уговору насадила огород, и теперь грядки зеленели побегами. Алёна отправилась нарвать салат к столу. Так задумалась и расслабилась, что почти забыла про Лёху и вдруг увидела, как он крадётся с небольшим ведёрком в зарослях. За ним на приличном расстоянии следовал Бек. «Тараулят, бедный ребёнок, и никакого тебе творческого простора!» От души посочувствовал мальчишке Алёна, машинально вылавливая из кустов мышку. «И куда это ты собралась? Ты разве не в курсе, что тебе из дома пока выходить нельзя?» Так с котенком и миской зелени в руках она вернулась в дом. Вечером приехал Павел с кучей вещей, которые Матильда Романовна специально не взяла, чтобы сыночек не подумал отлынивать от поездки. «Мам, ну как можно было столько всего забыть?» Павел, обвешанный сумками и пакетами, с трудом заволок все это в дом. Ой, прости, милый, волновалась, наверное, вот и запамятовала. Матильда Романовна нежно улыбала сыну, а как только он отвернулся, незаметно подмигнула Марине Сергеевне. Павел тревожно косился на безмятежного Леху, но тот вел себя идеально, придраться было не к чему, так что оставалось только дожидаться первой его выходки и она не заставила себя долго ждать алена уже собиралась ложиться когда урс придержал ее зубами за запястье и взяв край одеяла, потянул его с кровати вот трудяга ребенок то алена только головой покачала увидев на кровати одиннадцать растерянных жаб и ведь как продумано прямо уважаю лягушки могли бы ускакать а жабы медлительны и осторожны Бедняжки, ну ничего я их для пользы хозяйства использую будут слизней ловить а то эти недоулитки уже жрут нашу капусту и салат ой одна животинка покалечена алена с сожалением осмотрела одну из жаб с поврежденной передней лапы от старой травммы Левая лапка была короче и сильно искривлена. Бедолажка. И худенькая, наверное. Сложно тебе охотиться. Может, у нас пока поживешь? А то у нас тут сотня тараканов совершенно напрасно прохлаждаются. Леха ждал пронзительный виск училки до полуночи. Но так и незаметно и уснул. Проснулся от того, что его мать Игда Романовна позвала на завтрак. мальчишка сразу затравленно сжался ожидая скандала но мама дяди павла ласково улыбалась странно разбежались все жабы что ли так училка на полу бы их нашла все равно орала бы размышлял леха доброе утро спасибо что нашел такую красавицу леха остекленел от изумления увидев на коленях у Алены небольшой пластиковый контейнер с мягким и влажным мхом, в котором сидела жаба. А она эту жабу опрыскивала из пульверизатора водой. Лапа у нее покалечена. Видишь, животинка совсем истощена. Не выжила бы. Ты ее поэтому принес? — Ага, — Леха ошеломленно смотрел, как она отнесла жабу В свою комнату. Такого он еще не встречал. — Чего ты замер? Ешь давай. Ты вон как заспался. Мы уже позавтракать успели. — Павел на работу уехал давным-давно, но мы решили тебя рано не будить. Так что не замирай над тарелкой, пока все совсем не остыло. Алена, пока паренек мыл руки, успела вернуть контейнер с тараканами, найденный Урсом. лёхину кровать и теперь решила немного стимулировать его к легализации насекомых жава хорошая зверушка они мне всегда нравились правда изумился лёха активно орудуя вилкой правда только вот проблема с ее кормлением придется теперь насекомых ловить они много едят — Если бы тут зоомагазин был поблизости, можно было бы попытаться сверчков или тараканов заказать, — вздохнула Алена. Урс повел носом и насмешливо фыркнул. — Эм, кабы это... Леха был в шоке. Он-то ожидал визга и скандала на всю ночь, а если бы жабы не помогли, высыпал бы тараканов. Сначала-то он хотел использовать липучих и мерзких жаб, и змеи серии «Мелкие пакости». и он регулярно испытывал на учителях и одноклассницах в школе. Именно этот запах и унюхал урс. Но, приехав на дачу и увидев, какой тут участок, Леха решил, что тут явно можно найти живых жаб и лягушек. И это будет значительно эффектнее. Наловил аж половину ведерка. И да тебе. Она, оказывается, жаб не боится, Да еще так легко про тараканов рассуждают. Что, и их не испугаются? Это требовало осмысления и уточнения. — А вы что, тараканов не боитесь? — Нет. — Ни тараканов, ни червей, ни опарыша я не боюсь. — У меня папа рыбак. Я с детства своему наживку готовлю, — рассмеялась Алена. а еще и птенцов в синице как-то выкармливала мучняком. Знаешь, такие белые червячки так наловчилась, что и их бояться перестала. — Ого! — протянул Леха. — Поневолю зауважаешь такую. — Поможешь мне насекомых половить? — уточнила Алена, аккуратно возвращая Леху к тараканам. — Ну, — замялся Леха. Глупо мучиться с насекомыми, если она их не боится. Вся атака была направлена именно на нее. С бабками-то воевать не будет, это ниже его достоинства. «Ну, в общем-то, у меня с собой саршеда случайно тараканы есть!» Он опасливо покосился на Алену. «Уважаю запасливых людей!» – рассмеялась она. «Или это твои питомцы?» «Тогда ты же не захочешь их жабе скармливать?» «Не, это не питомцы. Так взял, чтобы скучно не было». Леха изо всех сил изображал из себя человека, которому для веселья нужна сотня туркменских тараканов. «Тогда тащи, кормить будем». «Это а остальные, ну, остальные жабы». Леха был уверен, что сейчас-то ему все выскажут. Остальные поделены. Три в огуречной теплице, пять в салатных грядках и две у капусты под кустами свородины, отчиталась Алена. Она с улыбкой посмотрела на хмурого паренька. Слушай, я оповещена о твоих подвигах и давай сразу договоримся. Я животных вообще никаких не боюсь. ни тараканов ни жаб с лягушками ни змей а пауков, любознательно уточнил леха и пауков тоже не боюсь и всякие только и всякие только не нравятся кто леха озадаченно прищурился как ты не знаешь кто такие и вся салага меня таким уже пугали Пришлось ловить по всему столу хорошо что я знаю что они ядом плюются ядом клёво а вообще кто это гигантские многоножки как длинные венские сосиски с бахромой ядом не очень клёво любят плевать в глаза опасно вообще то они болтали совершенно по приятельски и когда леха это осознал то сильно удивился. А вы того что, правда, училка? То есть учительница? Правда? Историк. А что? Ну, по-моему, таких не бывает, чтобы нормальные были. Обычно все такие, Лёха состроил рожицу, явно выражавшую смесь брезгливости, крайнего презрения и напыщенной важности. Ну, «Мы же люди, всякие бываем», — Алёна легкомысленно пожала плечами. «Да, кстати, по поводу занятий», — она рассмеялась, увидев, как расслабившийся был Алёха, на глазах превращается в ощетинившегося ежа. «Я совершенно точно уверена, что каникулы не для уроков». «Да ну, чё, правда?» И учить вы меня не станете? Издеваешься, что ли? Мне скоро опять в город ехать на работу. У старшеклассников-то и ИГ, и по истории тоже. Не хватало мне еще тебе голову морочить. И себе тобой тоже, кстати. Фу! Так чего ж мне такое говорили? Обиделся Леха. Не знаю, то чего говорил, но попросить я тебя попрошу. Леха опять насторожился. Он точно знал, что подвох есть. Бабушек наших не трогай, ладно? Они в возрасте. И если чего страшное для себя увидят, им плохо может стать. Да ну, я никогда бы и не стал, оскорбился Леха. Тем более, что мать мне нравится. Да и ваша бабушка ничего себе, старушка. Ей-то главное не говори. — рассмеялась Алена. — Старушка, ты ее попроси тебе показать, как она стреляет. — Стреляет? Из чего? У Лехи загорелись глаза, словно там лампочки включили. — А из всего, начиная с рогатки и заканчивая двустволкой. Алена насмешливо фыркнула. — Они с дедом на севере долго жили, разное было. и от волков отстреливаться приходилось, и на охоту ходить, когда дороги были занесены. «Ох-го!» у Лехи сразу несколько изменился тон. «Это же круто!»